Зачем надо было есть тут я не есть? Подумал он с поской. Совершенно незачем, сказал Сируф, опять появляясь в неизвестном измерении его сознания. Вообще никаких наркотиков человеку принимать не стоит, особенно психоделиков. Да я и сам понимаю, ответил татарский тихо. Теперь у человека есть мир, в котором он живет, назидательно сказал Сируф.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 Это место жертвенного сожжения такие ямы были в Тире, Сидоне, Карфагене и так далее И у них действительно жгли людей Поэтому, кстати, Карфагены было ничтого. Еще эти ямы называли гиенны По имени одной древней долины, где впервые открыли этот бизнес Я мог бы добавить, что Гиблия называет это мерзостью но ты Ведь ее все равно не читал Не понимаю Хорошо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 Вот у тебя есть. Вроде была, две бутылки. Можешь смело выпить. С этой мантрой очень хорошо. Тебе сейчас все пройдет. Завтра позвоню. Спасибо. Слушай, а кто это там плачет? Сын, ответил Гиреев. У тебя сын есть? Не знал. Как зовут? Нам хай, недовольно, ответил Гиреев. До завтра. Положи трубку.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 «Господи, в тебе воззвал!» Прощая выпученными глазами, пропел человек с напудренным лицом бабочки и первомутровым жилете под фраком. Во время пения он странно отгребал ладонью, словно его куда-то сносил невидимый поток горнего эфир. Татарский щелкнул пультом, и человек бабочки угас. «Помолиться, что ли?» – подумал он. «Вдруг поможет?»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 Я в душе не хочу ничего мерзкого, честное слово Я никогда больше не буду есть эту дрянь Я, я просто хочу быть счастливым, а мне никак не получается Может, не так мне и надо? Я ведь ничего больше не умею, кроме как писать плохие слоганы ну, Тебе, господи, я напишу хорошее, честное слово Они ведь тебя совершенно неправильно позиционируют Они вообще не выезжают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 Малой. Божья любовь к человеку проявляется в великом и невыразимом в словах: в принципе все-таки можно. Все-таки можно означает огромное количество вещей. Например, то, что сам этот принцип, несмотря на свою абсолютную невыполнимость, и невыразимость все-таки может быть выражен и проявлен. Мало того, он может быть выражен бесконечное число раз, и каждый раз совершенно по-новому, поэтому и существует поэзия. Вот какова Божья любовь. И чем же отвечает ей человек? Татарский проснулся в холодном поту, не понимая, за что из окон на его голову рушится безжалостный белый свет. У него осталось смутные воспоминания о том, что он во сне кричал и еще, кажется, перед кем-то оправдывался. В общем, снился похмельный кошмар. А похмелье было настолько глубоким и фундаментальным, что нечего было и надеяться влить в горло спасительные 100 грамм. Нельзя было и думать об этом, потому что одна мысль об алкоголе вызывала рвотные спазмы. Но на его счастье та иррационально-мистическая ипостась божьей любви, которую воспел великий Ерофеев, уже осенила его своим дрожащим крылом. А похмелиться было все-таки можно. Для этого существовал специальный метод, называемый паровозиком. Он был отточен поколениями алкоголиков и передан татарским, татарскому одним человеком из эзотерических кругов Санкт-Петербурга на утро после чудовищной пьянки. «Метод, в сущности, гурджийский», — объяснил человек относится к так называемому «пути хитрого человека». В нем ты рассматриваешь себя как машину. У этой машины есть рецептор, нервные окончания и высший контрольный центр, который ясно объявляет, что любая попытка принять алкоголь приведет к немедленной рвоте. Что делает хитрый человек? Он обманывает рецепторы машины. Практическая сторона выглядит так. Ты набираешь полный рот лимонада, после этого наливаешь в стакан водки и подносишь его к рту. Потом глотаешь лимонад, пока рецепторы сообщают высшему контрольному центру, что ты пьешь лимонад, ты быстро проглатываешь водку. Тело просто не успевает среагировать, потому что ум у него довольно медлительный. Но здесь есть один нюанс. Если ты перед водкой глотаешь не лимонад, а кока-колу, то сблюешь с вероятностью 50%. А если глотаешь пепси-колу, то сблюешь обязательно. Вот это бы в концепцию мрачно подумал татарский, выходя на кухню. В одной из бутылок оставалось немного водки. Он налил ее в стакан и повернулся к холодильнику. Его испугала мысль, что там нет ничего, кроме пепси-колы, которую он обычно покупал из верности идеалам поколения. Но, к счастью, на нижней полке стояла банка лимонада Seven Up, принесенная кем-то из гостей. Seven Up, прошептал татарский, облизнув пересохшие губы. The Анкола. Операция удалась. Вернувшись в комнату, он подошел к столу и обнаружил на нем несколько листов, исписанных кривыми буквами. Оказалось, что вчерашняя волна религиозного чувства выбросила на бумагу целую подборку текстов, момента написания которых он не помнил. Первый был таким. Коммерческая идея. Объявить тендер на отливку колоколов для храма Христа Спасителя. Кока-колокол и пепси-колокол. Пробка у бутылки в виде золотого колокольчика. Храм Спаса на Прови. Шампунь инвестиции. Дальше, видимо, душа увлеклась привычным промыслом, но устыдилась. Под колоколами помещалось зачеркнутое «Кока-колготки», «Кока-колбаски», «Кока-колымские рассказы», «Нанять команду писателей». На следующем листе очень аккуратными печатными буквами было выведено «Коктейль – вечная жизнь». «Человек, не хоти для себя ничего. Когда люди придут к тебе с толпами, отдай им себя без остатка». Ты говоришь, что еще не готов? Мы верим, что завтра ты сможешь. А пока джин бомбей сапфир с тоником, соком или просто кубиком льда. Самый последний текст, видимо, пришел из огромного рекламного агентства на небесах уже тогда, когда татарский достиг запредельной стадии опьянения. Только на расшифровку собственных каракулей у него ушло несколько минут. Видимо, слоган был написан, когда пик молитвенного экстаза был пройден, и сознание окончательно вернулось к прагматичному рационализму. Do it yourself, motherfucker, Reebok. Зазвонил телефон. Ханин с испугом подумал, татарский поднимая трубку. Но это оказался Гиреев. «Лаван, ты как?» «Так», — ответил татарский. «Извини за вчерашнее, поздно позвонил. Жена наехала. Обошлось?» «Более-менее. Я тебе, знаешь, что хотел рассказать?» Тебе, наверное, интересно будет как профессионалу. Тут один лама приезжал. Ургант Джамбон Тулку Седьмой из секты Гелупан. Так он целую лекцию прочел о рекламе. У меня кассеты есть, я тебе дам послушать. Там всего много было, но главные мысли очень интересные. С точки зрения буддизма смысл рекламы крайне прост. Она стремится убедить, что потребление рекламируемого продукта ведет к высокому и благоприятному перерождению, причем не после смерти, а сразу же после акта потребления. То есть пожевал, робит без сахара, и уже асур, пожевал диролы, вообще бог с белыми-белыми зубами. Я ни слова не понимаю в том, что ты говоришь, сказал татарский, морщившийся от рассасывающихся спазмов, тошноты. Ну, если по-простому, то он хотел сказать, что главная задача рекламы – это показывать людям других людей, которые сумели обмануться и найти счастье в обладании материальными объектами. На самом деле, такие обманувшиеся живут только в клипах. «Почему?» – спросил татарский, пытаясь угнаться за беспокойной мыслью приятеля. «Потому что всегда рекламируются не вещи, а простое человеческое счастье. Всегда показывают одинаково счастливых людей, только в разных случаях это счастье вызвано разными приобретениями». Поэтому человек идет в магазин не за вещами, а за этим счастьем, а его там не продают. А потом ламок критиковал теорию какого-то Че Гевары. Он сказал, что чегевары не вполне буддисты, поэтому для буддистов не вполне авторитет. И вообще он не дал миру ничего, кроме очереди из автомата и своей торговой марки. Правда, мир ему тоже ничего не дал. Слушай, перебил татарский, сворачивай, я все равно сейчас не пойму ничего, голова болит. Ты мне лучше скажи, что это за мантру ты мне дал? Это не мантра, ответил Гиреев. Это предложение на иврите из учебника. У меня жена учит. Жена? Переспросил татарский, вытирая с албака капли холодного пота. Хотя, конечно, если сын есть, то и жена. А что она иврит учит? Она валить отсюда хочет. У нее недавно видение было страшное. Без всяких глюкал просто в медитации. Короче такой камень, и на нем девушка лежит голая. Это девушка Россия. И, значит, склонился над ней такой лица не разобрать, но вроде в шинели с погонами. Или плачет такой. И он ей не грузи, сказал татарский. Вырвет. Давай я тебе потом позвоню. Давай, согласился Гиреев. Подожди, а почему ты мне это предложение дал, а не мантру? Какая разница? В таком состоянии все равно, что повторять. Главное ум занять и водки больше выпить. А мантру без передачи кто ж тебе даст? И что эта фраза значит? Я сейчас посмотрю. Где это? Ага, вот. «От мелафефон вакхаша». Это значит, дайте мне, пожалуйста, еще один огурец. Прикол, да? Натуральная мантра. Начинается, правда, не с ома, а с ОТ. Это я поменял. А если в конце еще ХУМ поставить? Все, сказал татарский, счастливо, я за пивом пошел. было ясным и свежим. В его прохладной чистоте чудился непонятный упрек. Выйдя из подъезда, Татарский остановился в задумчивости. До круглосуточно открытого магазина, куда он обычно ходил за опах мелкой, местные алкаши называли его кругосветкой. Надо было переться 10 минут, и столько же обратно. Совсем рядом в двух минутах ходьбы были ларьки. В одном из них он когда-то работал и с тех пор ни разу даже не показывался рядом. Но сейчас было недосмотрных страхов. Борясь с нежеланием жить дальше, Татарский пошел к ларькам. Несколько из них уже открылось. Рядом с ними стоял газетный лоток. Татарский купил три банки Туборга и аналитический таблоид. Он просматривал его из-за рекламных врезов, к которым испытывал профессиональный интерес даже сильного похмелья. Первую банку он выпил, листая таблоид. Его внимание привлекла реклама аэрофлота, где по трапу, приставленному к увешанной райскими плодами пальме, поднималась семейная пара. «Вот идиоты», — подумал Татарский, — «кто ж такую рекламу только делает?» Допустим, надо человеку в Новосибирск лететь, а ему обещают, что он в рай попадет. А им, может, в рай еще рано, может, у него в Новосибирске дела. Они бы еще аэробус и кар придумали». Соседнюю страницу занимал красочный плакат шампанского «Вдова Довгань, номер 57». Ослепительная блондинка катила на водных лыжах мимо заросшего пальмами желтого острова, говоря с кем-то по мобильному телефону. Еще в таблоиде нашлась реклама американского ресторана на площади Восстания. Фотография входа, над которым горела веселая неоновая надпись. Beverly Hills, Чак Норрис Сложив газету, Татарский расстелил ее на грязном ящике, стоявшем между ларьками. Сел на него и открыл вторую банку. Почти сразу стало легче. Чтобы не смотреть на мир вокруг, Татарский уставился на банку. На ней под желтым словом «Тубург» был большой рисунок. Толстый мужчина в подтяжках вытирал пот со лба белым платком. Над мужчиной пылало синее небо, а сам он стоял на узкой тропинке, которая уводила за горизонт. Словом, в рисунке была такая символическая нагрузка, что было непонятно, как ее выдерживает тонкая жесть банки. Татарский автоматически стал сочинять слоган. «Примерно так», — думал он. «Жизнь — это одинокое странствие под палящим солнцем. Дорога, по которой мы идем, ведет никуда». И неизвестно, где встретит нас смерть. Когда вспоминаешь об этом, все в мире кажется пустым и ничтожным. И тогда наступает прозрение. Туборг, подумай о главном. Часть слогана можно было бы написать по латыни, к этому у татарского оставался вкус с первого дела. Например, «Остановись, прохожий», что-то там «Виатор». Татарский не помнил точно, надо было посмотреть в крылатых латинизмах. Он пошарил по карманам, ища ручку, чтобы записать придуманные. Ручки не было. Татарский решил спросить у кого-нибудь из прохожих, поднял глаза и увидел прямо перед собой «Гусейна». Гусейн улыбался краями рта, его руки были засунуты в широкие бархатные штаны, а маслянисто-блестящие глаза не выражали ничего. Он был на приходе от недавнего укола. Он почти не изменился, разве что немного раздобрел. На его голове была низкая папаха. Банка с пивом выпала из руки татарского, и символический желтый ручеек нарисовал на асфальте темное пятно. Чувства, которые за секунду пронеслись сквозь его душу, вполне вписывались в только что придуманную концепцию для Туборга, за исключением того, что никакого прозрения не наступило. «Пойдем», — сказал Гусейн и поманил татарского пальцем. Секунду татарский колебался, не побежать ли прочь, но решил, что разумнее этого не делать. Насколько он помнил, Гусейн рефлекторно воспринимал как мишень все быстро движущиеся объекты, крупнее собаки и меньше автомобиля. Конечно, за прошедшее время под воздействием морфинов и суфийской музыки в его внутреннем мире могли произвести серьезные изменения, но Татарского не очень тянуло проверять это на практике. Вагончик, где жил Гусейн, тоже почти не изменился. Только на окнах теперь были плотные занавески, а под крышей зеленая тарелка спутниковая антенны. Гусейн открыл дверь и мягко подтолкнул Татарского в спину. Внутри было полутемно. Работал огромный телевизор, на его экране застыли три фигуры под развесистым деревом. Изображение чуть подрагивало, телевизор был подключен к видеомагнитофону, стоящему на паузе. Напротив телевизора была лавка. На ней, откинувшись к стене, сидел давно небрившийся человек в мятом клубном пиджаке с золотыми пуговицами. От него пованивало. Его правая нога была сцеплена с рукой, пропущенным под лавкой наручниками, из-за чего тело застыло в трудноописуемом полулежачем положении, напомнившем татарскому анальную позу пассажира бизнес-класса с рекламой Korean Air. Только на рекламе Korean Air тело было повернуто таким образом, что наручники были незаметны. При виде гусейна человек дернулся. Гусейн вынул из кармана сотовый телефон и показал его прикованному к лавке – Тот отрицательно помотал головой, и Татарский заметил, что его рот заклеен широкой полосой скотча телесного цвета, на котором красным маркером нарисована улыбка. «Вот сануда», — пробормотал Гусейн, Взяв со стола дистанционный пульт, он нажал на кнопку. Фигуры на экране телевизора вяло зашевелились. Магнитофон работал на замедленном воспроизведении. Татарский узнал незабываемые по своей политкорректности кадры из кавказского пленника. Кажется, так назывался этот фильм. Русский десантник в мятой униформе весело и неуверенно озирался по сторонам. Двое огнеглазых кавказцев в национальной одежде держали его под руки, а третий, в такой же папахе, как на гусени, подносил к его рту длинную музейную саблю. На экране сменилось несколько крупных планов. Глаза десантника, приставленные к натянувшейся коже лезвия. Татарский подумал, что это сознательная цитата из андалузского пса Буниэля, вставленная в расчете на канское жюри. А затем рука убийцы резко рванула саблю на себя. Немедленно за этим на экране возникло начало сцены. Убийца вновь подносил свою саблю к горлу жертвы. Фрагмент был закольцован. Только теперь до Татарского дошло, что он смотрит подобие рекламного ролика, который крутят на выставочном стенде. Даже не подобие, это и был рекламный ролик. Гусейна тоже затронули информационные технологии. Теперь он с помощью визуального ряда позиционировал себя в сознании клиента, объясняя, какие услуги предлагает его предприятие. Возможно, кадр с крупным планом сабли у горла был даже подмонтирован. Татарский не помнил такого в фильме. Клиент, видимо, был хорошо знаком с этим клипом и с предприятием Гусейна. Закрыв глаза, он уронил голову на грудь. «Да ты смотри, смотри», — сказал Гусейн. Схватил его за волосы и повернул лицом к экрану. «Весельчак грёбаный, ты у меня долыбишься. Несчастный тихо замычал, но из-за того, что на его лице по-прежнему сияла широкая улыбка, татарский почувствовал к нему иррациональную неприязнь. Гусейн отпустил его, поправил папаху и повернулся к татарскому. «Один раз все, по телефону позвонить надо, а не хочет, и себя мучит и других. Вот люди. Ты сам-то как, кумарит тебя, вижу?» «Нет», — сказал Татарский, — «похмелье». «Так я тебе налью», — сказал Гусейн. Подойдя к несгораемому шкафу, он достал из него бутылку Хеннесси и пару не особо чистых граненых стаканов. «Гостю рады», — сказал он, разливая коньяк. Татарский чокнулся с ним и выпил. «Что делаешь по жизни?» – спросил Гусейн. «Работаю». «И где?» Надо было что-то сказать, причем такое, чтобы Гусейн не смог потребовать отступного за выход из бизнеса. Денег у Татарского сейчас не было. Его глаза остановились на экране телевизора, где в очередной раз наступала смерть. «Придют вот так», – подумал он, – «и цветов никто на могилу не положит». «Так и где?» – переспросил Гусейн. «В цветочном бизнесе неожиданно для себя», – сказал Татарский. «С азербайджанцами». «С азербайджанцами?» – недоверчиво переспросил Гусейн. «С какими азербайджанцами?» «С, «С Рафиком», – вдохновенно ответил татарский. «И с Ильдаром. «Арендуем самолет, сюда цветы возим оттуда». Сам понимаешь, что арендую, конечно, не я. Я так, на подхвате. «Да?» «А чего тогда, как человек, объяснить не мог?» «Зачем ключи бросить? «Запой был», – ответил татарский. Гусейн задумался. «Даже не знаю», — сказал он. «Светы дел хорошие. Я тебе ничего не сказал, объявить как мужчина мужчине, а так надо с твоим рафиком говорить». «Он в Баку сейчас», — сказал Татарский. «И Эльдар тоже». На поясе у него запищал пейджер. «И кто это?» — спросил Гусейн. Татарский поглядел на экран и увидел номер Ханина. Это просто знакомый, он никакого отношения... Гусейн молча протянул руку, и татарский покорно положил в нее свой пейджер. Гусейн достал телефон, набрал номер и значительно поглядел на татарского. На том конце линии взяли трубку. «Алло», — сказал Гусейн, — «с кем я говорю? Ханин? Здравствуй, Ханин. Это из кавказского землячества звонят». Меня зовут Гусейн. Я тебя чего беспокою? У нас тут сидит твой друг Вова. У него проблема. Он нам денег должен. Не знает, где взять. А, вот, просил тебе позвонить. Может, ты поможешь. Ты тоже с ним цветы возишь? Подмигнув татарскому, он молча слушал минуту или две. Что? Спросил он наморщись. Ты скажи, ты с ним цветы возишь? Как это метафорически возишь? Какая роза персов? Какой орест? Кто? Кого? «Давай своего друга». «Слушаю». По выражению лица Гусейна, Татарский понял, что на том конце линии сказали что-то немыслимое. «Да мне все равно, кто ты», ответил гусейну после долгой паузы. «Да посылай кого хочешь, да, да хоть полк вашего абсдона на танках. Только ты предупреди на всякий случай, что тут не раненый пионер из Белого дома лежит, понял? Нет? Что?» «Сам приедешь, приезжай, Сложи Сложив телефон, Гусейн вопросительно посмотрел на Татарского. «Я же говорил, не стоит», — сказал Татарский. Гусейн ухмыльнулся. «Сам меня боишься, ценющий то добрый, но не надо». Вынув из несгораемого шкафа две лимонки, он чуть разогнул усики на взрывателях и положил по гранате в каждый карман. Татарский сделал вид, что смотрит в другую сторону. Через полчаса в нескольких метрах от вагончика остановился фольклорный «Мерседес-600» с зачерненными стеклами, и татарский припал к просвету между занавесками. Из машины вылезли два человека. Первым был взъерошенный Ханин, а второго татарский не знал. По всем ВАУ-идентификаторам это был представитель так называемого среднего класса. Типичный бык, красномордый пехотинец, откуда-нибудь из комиссионного в Южном порту. На нем был черный кожаный пиджак, тяжелая золотая цепь и спортивные штаны. Но, судя по машине, он олицетворял тот редкий случай, когда солдату удается дослужиться до генерала. Перебросившись с Ханиным парой слов, он пошел к двери. Ханин остался на месте. Дверь открылась. Незнакомец грузно вошел в вагончик, поглядел сначала на Гусейна, потом на Татарского, а потом на прикованного к лавке. На его лице изобразилось изумление. Секунду он стоял неподвижно, словно не веря своим глазам, а потом шагнул к прикованному, схватил его за волосы и два раза сильно ударил лицом о колено. Тот попытался защититься свободной рукой, но не успел. «Так вот ты где, сука!» — надсаживаясь, выкрикнул вошедший, его лицо побагровело еще сильнее. «А мы тебя две недели по всему городу ищем, что спрятаться захотел. Бинтуешься, коммерсант ебаный!» Татарские с Гусейном переглянулись. «Эй, -э -э, ты не очень неуверенно сказал Гусейн. — Он, конечно, коммерсант, базар нет, но это все-таки мой коммерсант». «Чего? — спросил неизвестный, отпуская окровавленную голову. — Твой?» «Он моим коммерсантом был, когда ты еще коз в горах пас». «Я в горах не коз пас, а козлов», — спокойно ответил Гусейн. «А если быковат приехал, так я тебе кольцо в нос продену, реально говорю». «Как ты сказал?» — наморщился неизвестный, расстегнул пиджак под левой полы, которого что-то бугрилось. «Какое кольцо?» «Вот так», — сказал Гусейн, вынимая из кармана гранату. Вид сведенных усиков мгновенно успокоил неизвестного. «Мне этот гад деньги должен», — сообщил он. «Мне тоже», — сказал Гусейн, убирая гранату. «Мне он первому должен». «Нет, первому он должен мне». Минуту они глядели друг на друга. «Хорошо», — сказал неизвестный. «Завтра встретимся, обсудим. 10 вечера где?» «А прямо сюда заходи». «Забились», — сказал неизвестный ткнул пальцем в татарского. «Молодого я с собой беру, он подо мной ходит». Татарский вопросительно посмотрел на Гусейна. Тот ласково улыбнулся. «И к тебе базар больше не друг твой на себя все стрелки перевел. А так по-человечески заходи, цветов принеси роз, я их люблю». Выйдя на улицу вслед за всеми, Гусейн закурил сигарету и опер со спиной о стену вагончика. Сделав два шага, Татарский обернулся. «Я пиво забыл», — сказал он. «Иди возьми», — ответил Гусейн. Татарский вернулся в вагончик и взял со стола последнюю банку туборга прикованные клавки замычал и поднял свободную руку татарский заметил в ней квадратик цветной бумаги взял его и торопливо сунул в карман пленник издал тихий стон октавы выше покрутил пальцем диск невидимого телефона и прижал ладонь к сердцу татарский кивнул и вышел куривший у гусейн кажется ничего не заметил незнакомец и ханин были уже в машине как только татарский сел на переднее сиденье она сразу тронулась познакомьтесь сказал ханин Лаван Татарский. Один из наших лучших специалистов. А это... Ханин кивнул на незнакомца, выруливавшего на дорогу. «Вовчик малой, почти твой тезка. Еще не шансом зовут». «Да ну это такое!» – быстро промокал Вовчик, смаргивая. Давно это было. Это продолжал Ханин человек с очень важной экономической функцией. Можно сказать, ключевое звено либеральной модели в странах с низкой и средней годовой температурой. Ты в рыночной экономике понимаешь немного. Децл, ответил татарский и свел два пальца, оставив между ними миллиметровый зазор, тогда ты должен знать, что на абсолютно свободном рынке всего такого определения должны быть представлены услуги, ограниченной абсолютной свободой. Вовчик как раз такой ограничитель. Короче, наша крыша. Когда машина затормозила у светофора, Вовчик Малой поднял на Татарского маленькие невыразительные глаза. Непонятно было, отчего его называли Малым. Он был мужчиной крупных размеров и изрядного возраста. Его лицо было типичной бандитской пельмениной невнятных очертаний, не вызывавшей, впрочем, особого отвращения. А Татарского, он сказал «Короче, ты в русскую идею въезжаешь?» Татарский вздрогнул и выпучил глаза. «Нет», — сказал он. Не думал на эту тему. Тем лучше, в лес, Ханин. Как говорится, со свежей головой. А зачем это нужно? спросил татарский, оборачиваясь к нему. Тебе заказ на разработку, ответил Ханин. От кого? Ханин кивнул на Вовчика. Вот те ручки и блокнот, сказал он. Слушай его внимательно и делай пометки. Потом по ним распишешь. А что тут слушать, буркнул Вовчик. И так все ясно. Скажи, Валан, ты когда за границей бываешь унижение чувствуешь? «Я там не был никогда», — признался Татарский. «И молодец. Потому что поедешь, почувствуешь. Я тебе точно говорю, они нас там за людей не считают, как будто мы все говно избери. То есть, когда ты в каком-нибудь Хилтоне весь этаж снимешь, тогда к тебе, конечно, в очередь станут минет делать. Но если на каком-нибудь фуршете окажешься или в обществе, так просто как с обезьяной говорят. «Чего, говорят, у вас крест такой большой? Вы что, богослов? Я б тебе, блядь, такое богословие в Москве показал!» «А почему такое отношение?» — перебил Ханин. «Мнение есть?» «Есть», — сказал Вовчик. «А все потому, что мы у них на пансионе. Их фильмы смотрим, на их тачках ездим и даже хавку их не едим. А сами производим, если задуматься, только бабки, которые тоже по всем понятиям их не доллары. Так что даже не ясно, как это мы их производить ухитряемся. Хотя, с другой стороны, производим же, на халяву-то никто не дал бы. Я вообще-то не экономист, но точно чувствую, дело гнилое, какая-то тут лажа зарыта». Вовчик замолчал и тяжело задумался. Ханин собирался что-то вставить, но Вовчик вдруг взорвался. «Но они-то думают, что мы культурно опущенные, Типа как чурки из Африки, понимаешь, словно мы животные с деньгами! Свиньи какие, буки! А ведь мы Россия! Это ж подумать даже страшно! Великая страна!» «Да», — сказал Ханин. Просто потеряли на время корни из-за всей этой байды. И сам знаешь, какая жизнь, пернуть некогда. Но это ж не значит, что мы забыли, откуда мы родом, как негры эти козлиные. «Давай без эмоций», — сказал Ханин. «Объясни парню, чего ты от него хочешь. И попроще, без лирики». «Короче, я тебе всю сейчас ситуацию объясню на пальцах», — сказал Вовчик. Наш национальный бизнес выходит на международную арену, а там крутятся всякие бабки чеченские, американские, колумбийские, ну ты понял. И если на них смотреть просто как на бабки, то они все одинаковые. Но за каждыми бабками на самом деле стоит какая-то национальная идея. У нас раньше было православие, самодержавие и народность, потом был это коммунизм, а теперь, когда он кончился, никакой такой идеи нет вообще, кроме бабок. Но ведь не могут за бабками стоять просто бабки, верно? Потому что тогда чисто непонятно, почему одни впереди, а другие сзади. «О как!» – сказал Ханин. «Учись, Вован!» «И когда наши русские доллары крутятся где-нибудь в Карибском бассейне», – продолжал Вовчик, «даже на самом деле не въедешь, почему это именно русские доллары». «Нам не хватает национальной идентичности!» Последнее слово Вовчик выговорил по складам. «Понял. У чеченов она есть, а у нас нет. Поэтому на нас как на говно и смотрят». Она надо, чтобы была четкая и простая русская идея. Чтобы можно было любой суки из любого Гарварда просто объяснить. Тыр-пыр, восемь дыр, и нефига так глядеть. Да и сами мы знать должны, откуда родом. Ты давай задачу ставь, сказал Ханин и подмигнул татарскому в зеркальце. Это ж мой главный креатор. У него минута времени больше стоит, чем мы с тобой вместе в неделю зарабатываем. Задача простая, сказал Вовчик. Напиши мне русскую идею размером примерно страниц на пять и короткую версию на страницу. Чтоб чисто реально было изложено без заумий. чтобы я любого импортного пидора, бизнесмена там, певицу или кого угодно мог по ней развести. чтобы они не думали, что мы тут в России просто денег украли и стальную дверь поставили. чтобы такую духовность чувствовали, бляди, как в сорок пятом под Сталинградом. Понял? «А где я ее?» – начал татарский, но Ханин перебил. «А это уж родной твое дело. Срок у тебя день, работа срочная. Потом ты мне для других дел будешь нужен». «И учти, кроме тебя мы эту идею еще одному человеку заказали, так что старайся». «Кому есть не секрет?» – спросил Татарский. «Саша Бло. Слышал про такого?» Татарский промолчал. Ханин сделал знак Вовчику, и машина остановилась. Протянув Татарскому сотенную бумажку, Ханин сказал, «Это тебе на такси, езжай домой работать». И больше не пей. Выйдя на тротуар, татарский дождался, пока машина уедет и достал визитку кавказского пленного. Она выглядела странно. В центре была нарисована секвоя, а все остальное место занимали звезды, полосы и орлы. Поверх этого римского великолепия было напечатано кудрявыми золотыми буквами. Открытое акционерное общество Тампоко. Прохладительные напитки и соки. Менеджер по размещению акций Михаил не пойман. «Ага», — пробормотал Татарский. «Помним, помним». Спрятав визитку в карман, он повернулся к потоку машины и поднял руку. Такси остановилось почти сразу. Таксист был толстощеким увольним с выражением сосредоточенной обиды на лице. У Татарского мелькнула мысль, что он похож на переполненный водой презерватив, которому достаточно слегка коснуться чем-нибудь острым, чтобы он выплеснулся на окружающих одноразовым водопадом. «Скажите», — спросил татарский неожиданно для себя, «Вы, случайно, не знаете, что такое русская идея?» «Ха!» — сказал водитель, словно только и ждавший этого вопроса. Я тебе сейчас расскажу. Я ж сам Мордвин наполовину. Так вот, когда я в армии служил, в первый год в учебке там один сержант был по фамилии Харли. Я говорил, Мордву и чурок ненавижу. Посылал меня зубной щеткой и Два месяца, сука, надо мной издевался. А потом вдруг приходят к нам в учебку сразу три брата Мордвина. И все штангисты. Ты себе можешь представить? Кто здесь, говорят, Мордву не любит? Водитель счастливо засмеялся, и машина широко вильнула на дороге, чуть не выскочив на встречную полосу. «А при чем здесь русская идея?» – вжавшись в сиденье, – спросил испуганный татарский. «А при том, этот Харлей таких пиздянок получил, что потом две недели в Меценбате отлеживался. Во как! И еще потом раз пять его метелили, пока до дембеля дотянул. Если б только метелили!» «Вот здесь, пожалуйста, остановите!» – не выдержал татарский. «Здесь нельзя!» – сказал та шофер. Развернулся надо!» «Я говорю, если б только били! не. Татарский смирился, и пока машина везла его домой, шофер посвятил его в такие подробности судьбы сержанта-шовиниста, которые уничтожили даже малейшую возможность сострадания. Ведь за ним в сущности всегда стоит короткий миг отождествления, а здесь оно было невозможно, потому что на него не решалось ни ум, ни душа. Впрочем, это была обычная армейская история. Когда Татарский вылез, водитель сказал ему вслед... «А насчет идеи этой я тебе прямо скажу. Хрен его знает. Мне бы на бензин заработать, да на хрань. А там что Дудаев, что Мудаев, лишь бы лично меня мордой о стол не били». Возможно, из-за этих слов Татарский снова вспомнил о прикованном менеджере, который набирал в пустоте телефонный номер. Войдя в подъезд, он остановился. Только тут до него дошло, чего требует ситуация на самом деле. Вытащив из кармана визитку, он записал на ее обороте «Акции там, Тампоко! Сегодня лист бумаги, а завтра ведра сока!» «Хвойное дерево, значит, — подумал он. Ладно, дадим человеку последний шанс. Позвоню, когда Гусейн его отпустит. А пока пусть сворачивает доллары трубочками».